Тут обычная бдительность зверобоя несколько ослабела. Он размышлял, как бы возобновить переговоры, не давая противной стороне слишком больших преимуществ. На его счастье, ясные глаза Джудит оставались зоркими, как всегда, в то мгновение, когда молодой охотник совсем позабыл, что необходимо быть на стороже, и его враг уже готовился к бою, девушка крикнула взволнованным голосом, «Берегитесь, зверобой! Я вижу в трубу ружья, спрятанные между ветвями! Иракес старается вытащить их ногами!» Как видно, неприятели догадались отправить к замку посланца, понимавшего по-английски. Все предшествующие переговоры велись на ирокезском наречии, Но судя по тому, как внезапно расщепленный дуб прекратил свою предательскую работу и как быстро выражение мрачной свирепости уступило на его физиономии место любезной улыбки, было совершенно ясно, что он понял слова девушки. Движением руки он велел своему товарищу положить весла, перешел на тот край плота, который был ближе к платформе и заговорил снова. «Почему расщепленный дуб и его брат позволили облаку встать между ними?» — спросил он. «Оба они мудры, храбры и великодушны. Им надо расстаться друзьями. Один зверь будет ценой одного пленника». «Ладно, Минг», — ответил охотник, обрадованный возможностью возобновить переговоры на любых условиях и готовый облегчить заключение сделки маленькой надбавкой. Ты увидишь, что бледнолицые умеют давать настоящую цену, когда к ним приходят с открытым сердцем и с дружески протянутой рукой. Оставь у себя зверя, которого ты забыл вернуть, когда собирался отплыть. Да и я забыл потребовать его обратно, потому что мне неприятно было расставаться с тобой в гневе. Покажи его своим вождям. Когда доставишь сюда наших друзей, ты получишь еще двух других. И...» Тут он поколебался одно мгновение, не зная, разумно ли будет идти на слишком большие уступки, но затем решительно продолжал. «И если мы увидим их здесь до заката, у нас, быть может, найдется еще и четвертый для круглого счета». На этом они и покончили. Последние следы неудовольствия исчезли с темного лица иракеза. И он улыбнулся столь же благосклонной, хоть и не столь привлекательной улыбкой, как у самой Джудит Хаттер. Шахматная фигурка, которую он держал в руках, снова подверглась подробнейшему осмотру, и восторженное восклицание доказало, Как он обрадовался неожиданному соглашению. После этого индейцы, кивнув головой на прощание, тихонько поплыли к берегу. «Можно ли хоть в чем-нибудь положиться на этих негодяев?» спросила Джудит, когда они с Хетти снова вышли на платформу и встали рядом со зверобоем, следившим за медленно удалявшимся плотом. «Я боюсь, что они оставят у себя игрушку, и пришлют кровавое доказательство того, что им удалось перехитрить нас. Они способны сделать это ради простого бахвальства. Я не раз слышала о таких историях. Без сомнения, Джудит, без всякого сомнения. Но я совсем не знаю краснокожих, если этот двухвостый зверь не взбудоражит все племя, подобно прутику, всунутому в пчелиный улей. Вот, например, змей. Человек крепкий как кремень и в обычных житейских делах любопытный, лишь в пределах благоразумия. Но и он так увлекся этой выточенной из костяшки тварью, что мне просто стыдно стало за него. Однако здесь заговорило врожденное чувство, а человека нельзя осуждать за врожденные чувства, если они естественны. Чингачгук скоро преодолеет свою слабость, и вспомнит, что он вождь из знаменитого рода, обязанный блюсти славу своего племени. Но обездельники Минги не успокоятся, пока не завладеют всеми точеными костяшками из кладовых Томаса Хаттера.